Трейдеры – неудачники. Неудачниками становятся по многим причинам, которые можно разделить на три большие группы. Отсутствие навыков. Обычно трейдер не понимает, что рыночная среда не такая, как прочая. Торговля на вид обманчива, дело, казалось бы, простое, а денег можно получить уйму, причем довольно быстро. Вот так трейдер и рисует себе радужную картину триумфа. Уцепиться за нее, не имея нужных навыков, значит жить в разочаровании. Разочарование – это боль. Боль – это психотравма, а травма – это страх. Он мешает трейдеру судить о происходящем объективно, он мешает заниматься сделками, он мешает познавать суть рынка. Конечно, выиграть можно и без навыков, но без них трейдер все равно проиграет и выигранное, и сверх того. И что в итоге? Разочарование, боль, психотравма, страх. Как правило, люди не умеют лечить себя от психотравмы, а потому не знают, как избавиться от страха. Вместо этого они учатся изощренно скрывать его. Во внерыночном обществе человек может уживаться с другими и даже преуспевать, если наденет маску внушительности, ведь людям свойственно принимать напускное в других. Другое дело рынок, ему нет никакой выгоды подпитывать чьи-то иллюзии. Трейдеру страшно, но он хочет скрыть это. Пусть скрывает сколько угодно, торговые результаты все равно выдадут его истинное чувство. Ограничивающее понятие У многих людей есть целый набор понятий, которые препятствуют их торговому успеху. Об одних таких понятиях они знают сами, но ну о большей их части даже не подозревают. Но никто не сможет возразить, мол, на его рыночное поведение они никак не влияют. Многие трейдеры пытаются уйти от своих ограничивающих понятий окольным путем через стезю опытного рыночного аналитика. Но какими бы знатоками они ни стали, от груза таких понятий надо освобождаться, иначе не преуспеть. Вернее, чем тяжелее груз, тем меньше шансов, ведь немало рыночных гуру способны с неимоверной точностью предсказывать рыночные ходы. Но как трейдеры они слабы. Почему? Потому что не подозревают, откуда у них такие понятия и как они сказываются на их поведении. Возможно также, что они просто не хотят докапываться до всего того, что связано с этими понятиями, а хотеть нужно, Иначе все останется по-старому. Тот, кто отказывается на отрез, замкнется в порочном кругу неурядиц. Он кончит тем, что либо решится таки проработать требуемые моменты, какими бы они ни были, либо проиграет все. И тогда ему придется сдаться. Отсутствие самоконтроля. Допустим. Человек попадает в условия, с которыми не только не справляется, но своими действиями может даже навредить себе, так как у него не хватает знаний и опыта. Тогда ему нужно установить для себя какие-то правила и ограничения. В результате он сможет управлять собой, пока не научится действовать по обстановке, с максимальной для себя пользой. Помните, как в детстве родители не разрешали вам самостоятельно переходить улицу? Они боялись, ведь вы еще ребенок, а потому не сумеете благополучно пересечь проезжую часть. А попытаться повторно вам тогда может уже не придется. Но когда вы научились правильно оценивать дорожную обстановку, родители стали больше доверять вам, отпуская без сопровождающих. Отпуская вас они уже не боялись, чтобы можете попасть под машину. Раньше в них говорил страх, поэтому они и ограничили вашу свободу действий, хотя обстоятельства могли сложиться вполне удачно для вас. То же самое наблюдается и при попадании в рыночную среду. Разница лишь в том, что вас некому остановить. Стойте себе на здоровье посреди улицы, пока на вас не наедет грузовик. Дать себе сигнал «стоп» можете только вы сами. Угодив под колеса разок-другой, вы не исключено станете переходить дорогу с опаской, даже когда обстановка ничем не угрожает. Если продолжить это образное сравнение, то шагнуть на мостовую мешает, причем гораздо сильнее, и другая причина. Она появляется вместе с мыслью о том, что вас, похоже, может сбить любая машина и в любой момент. Удар? И вы лежите на мостовой, даже не зная, откуда он пришелся. Ведь сами вы, как вам казалось, были осмотрительны, и никакой опасности поблизости не наблюдалось».